тонкая работа сейчас таких уже не делают щелк старинные часы прозвенели печальную и нежную мелодию и умолкли мы с Изабель пораженные до глубины души уставились друг на друга потому что только что прозвучала та самая мелодия которую довольно фальшиво напел нам управляющий гостиницы ренессанс в славном городе Глухове. — Значит, что вы тут делаете, господа? Изабель подскочила на месте. Я поспешно обернулся. Возле старой сосны, стол которой в лучах солнца отливал розовым, стояла баронесса Корф. За ее плечом виднелось негодующее лицо Григория Никонорыча. Я медленно выпрямился. Доброе утро. Здравствуйте, сударыня. Здравствуйте, Григорий Никонорович. Позвольте вас познакомить. Кажется, господин Стоянов уже никогда не будет вредить интересам Российской империи. Он мертв. И похоже на то, что его убили около двенадцати часов тому назад. Глава 24. Меня забросали вопросами. Я честно ответил на все. Баронесса снизошла до улыбки и объявила, что мне самое место в рядах их службы. Григорий Никанорыч от ее слов сделался как-то задумчив и потер усы. — Воспоразительная работоспособность, голубчик! Где бы вы ни появились, там сразу же хоп и труп! — Уж не думаете ли вы, что именно я их произвожу? — возразил я, пожимая плечами. Меж тем Амалия Корф еще раз, весьма профессионально должен признаться, обыскала тело, но не обнаружила ни бумаг, ни кошелька. Словом, ничего. Любопытно, задумчиво пробормотала она. Исправник вытер лицо платком и потребовал объяснений, заявив, что лично у него, к примеру, уже голова идет от всего кругом. Новое убийство. Как-то связано с гибелью Елены? Может быть, Стоянов видел убийцу? Что он вообще делал здесь? У него в усадьбе были сообщники? А может быть, Стоянов и убил несчастную дочь хозяев? Скажем, она заметила, что подозрительный неизвестный отирается возле усадьбы. Но тогда кто убил самого Стоянова? Терпение, милостивый государь. Терпение, хмуро отозвалась Амалия. Уверяю вас. В свое время мы получим ответы на все вопросы, которые вас так интересуют. Пока Покамест следует вызвать доктора и понятых, зафиксировать факт убийства и приняться за следствие. Она улыбнулась Ряжскому, который жалобно смотрел на нее. Не унывайте, Григорий Никонорич, награды так просто не даются. «Их приходится зарабатывать!» Услышав последние Ряжский как-то приосанился, малость посветлел лицом и объявил, что сейчас же вызовет подмогу. Получив на то дозволение петербуржской дамы, он поспешно удалился, причем сучья под его ногами трещали так, словно по лесу пробирался медведь. Едва он ушел, баронесса Корф обернулась ко мне. «Должна признаться...» Вы проделали превосходную работу, милостивый государь. Так что я очень, очень вами довольна. Скажите...» Она слегка понизила голос. «Вы никого не заметили вчера ночью в лесу?» «По правде говоря, меня там даже не было», — ответил я. «Мы с мадемуазель Плесси находились у озера, где и обнаружили тело. Тело несчастной невесты». Амалия нахмурилась. — Ну, может быть, вы видели кого-нибудь издали? — настаивала она. — Что-нибудь заметили особенное? Чье-то отсутствие, к примеру? Нет? — Я пришел в усадьбу очень поздно. Боюсь вас разочаровать, но я ничего такого не видел, — отозвался я. И тут мне в голову пришла одна мысль. — А может быть... Вам стоит расспросить мадмазель Плесси? Она была на свадьбе все время. Увы, оказалось, что Мадемазель Плесси, как свидетель, совершенно бесполезна. Она могла подробно перечислить все пирожные, которые изготовил ее соотечественник, но вот в том, что касалось людей, память у нее оказалась никудышная. Да и потом за столом было столько гостей, сначала все только сидели, А потом начались танцы. Одни ходили туда, другие сюда. Дети бегали и кричали: разве за всеми уследишь? Я не о том, отмахнулась баронесса Корв. Но может быть вы заметили что-то особенное? Что-то? И в то же мгновение грянул выстрел. Фуражка слетела с меня и упала на землю. А! истошно завизжала Изабель. И, кинувшись ко мне, сбила меня с ног, так что я покатился на траву вслед за своим головным убором. Оставьте меня в покое, просипел я, пытаясь достать оружие. Бесполезно. Оно застряло в кармане и не выходило наружу. Вы целы? С тревогой спросила Изабель. Я ужасно испугалась. Тут я с опозданием сообразил, что она почти лежит на мне. и мне захотелось провалиться под землю. — Со мной все в порядке, — сказал я, снимая листик, прилипший к ее щечке. — Вы не ранены? Нет — Нет-нет. — А вы не видели, откуда стреляли? — Из-за деревьев. Подбородком указала направление Изабель. — А что, если он выстрелит снова? Оглушительный треск был ей ответом. И в следующее мгновение чаще с противоположной стороны леса вылетел кучер Аркадий, ругаясь, на чем свет стоит. Осторожно, Аркадий! взвизгнула Изабель. У нас стреляли. Да я слышал, я слышал, огрызнулся кучер. А полезли искать приключений на свою голову. Он заметил труп и застыл на месте. Это что? Его ухлопали? Не ваше дело. отозвался я, кое-как поднимаясь на ноги и отряхиваясь от прошлогодних листьев. — Ну, конечно, не мое! — фыркнул непочтительный кучер. — Так что? Ее убили? — внезапно спросил он. Тут только я заметил, что Амалия Корф сидит возле сосны, то открывая, то закрывая глаза, а на ее правом плече медленно расплывается красное пятно. Изабель ахнула, закрыла рот руками и подалась назад. Я поглядел на простреленную фуражку, на раненую, снова на фуражку.